А после войны летная школа сильно усовершилась, и доглядел старательный летчик, чего 20 лет до него не видели. Обиталище какое-то неизвестное в тайге, засек, доложил. Глухо было, далеко, но для МВД невозможного нет, и через полгода добрались туда. Оказалось, это Яруевские старообрядцы. Когда началась великая желанная чума, то бишь коллективизация, они от этого добра ушли глубоко в тайгу всей деревней и жили, не высовываясь. Лишь староста одного отпускали в Яруево за солью, рыболовной и охотничьей металлической снастью, да железками к инструменту. Остальное делали сами все. А вместо денег, должно быть, снаряжался староста шкурками. Управясь с делами, он, как следимый преступник, изникал с базара оглядчиво. И так выиграли еруевские староверы 20 лет жизни, 20 лет свободной человеческой жизни между зверей вместо 20 лет колхозного уныния. Все они были в домотканной одежде, в самодельных броднях, и выделялись могутностью. Так вот, этих гнусных дезертиров с колхозного фронта всех теперь арестовали и влепили им статью. Ну, как бы вы думали, какую? Связь с мировой буржуазией? Вредительство? Нет, 58-ю 10, антисоветскую агитацию и 58-ю «Одиннадцать» — организацию. Многие из них попали потом в джесказганскую группу «Степлага», откуда и известно. А в 1946 году еще других староверов из какого-то забытого глухого монастыря, выбитых штурмом нашими доблестными войсками, уже с минометами, уже с опытом Отечественной войны, сплавляли на плотах по Енисею, Неукротимые пленники, те же пристали Сталине Великом, что и при Петре Великом, прыгали с плотов в Енисейскую воду, и автоматчики наши достреливали их там. Воины советской армии, неустанно крепите боевую подготовку. Нет, не перемерла обреченная порода. И в ссылке опять-таки рождались у них дети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 Вписывали и ее в спецпереселенцы, исправляя ошибку, что не попало раньше. Этими всеми добавками пополнялась уболь пересаженных в лагеря. Очень на виду были спецпереселенцы в Караганде и вокруг. Много их там было так предки их куральским и алтайским заводам, так они к шахтам карагандинским были прикреплены навечно. мог не стесняться шахта-владелец, сколько их заставлять работать и сколько им платить. говорят, сильно завидовали они заключенным сельскохозяйственных лагпунктов. до 50-х годов, а где и до смерти Сталина. Не было у спецпереселенцев паспортов. Лишь с войны стали применять к Игарским полярным коэффициент зарплаты. И вот пережившие двадцатилетие чумной ссылки, освобожденные из-под комендатуры, получившие гордые наши паспорта, кто же они и что ж они внутренне и внешне? Ба, да кондиционные наши граждане. Да точно такие же, как параллельно воспитаны рабочими поселками, профсоюзными собраниями и службой в советской армии. Они также вколачивают свою недочерпанную лихость в костяшке домино, не старобрятся, конечно, также согласно кивают каждому промельку на телевизоре, в нужную минуту также гневно клеймят Южноафриканскую республику,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 Оскудеет деревни до последнего праха, И духовно выродится народ. Зато будут ракеты летать в космос, И раболепствовать будет перед нашей державой Передовой просвещенный Запад. Глава третья. Ссылка густеет. С такой лютостью в такие дикие места и так откровенно на вымирание, как ссылали мужиков, ни до, ни после никого больше не ссылали. Однако по другой мере и своим порядком наша ссылка густела год от году. Ссылали больше, селили гуще, и становились круче ссыльные порядки. Можно предложить такую грубую периодизацию. В двадцатые годы ссылка была как бы предварительным перевалочным состоянием перед лагерем. Мало у кого кончалось ссылкую, почти всех перегребали потом в лагерь. С конца 30-х годов, от того лишь, что ссылка очень омноголюдила, она приобрела вполне самостоятельные значения, вполне удовлетворительного вида ограничения и изоляции. И в годы военные... И послевоенные все больше укреплялся ее объем и положение наряду с лагерями. Она не требовала затрат на постройку бараков и зон, на охрану, но емко охватывала большие контингенты, особенно женско-детские. На всех крупных пересылках отведены были постоянные камеры для ссылаемых женщин с детьми, и они никогда не пустовали. Их мужчины, если и ссылались, с ними не ехали. Была инструкция рассылать членов осуждаемых семей в разные места. Так если кишиневского адвоката Горника за сионизм сослали в Красноярский край, то семью его в Салихард. Ссылка обеспечивала в короткий срок надежную и безвозвратную очистку любого важного района метрополии итак ссылка укрепилась, что с 1948 года приобрела еще новое государственное значение свалки, того резервуара, куда сваливаются отходы архипелага, чтобы никогда уже не выбраться в метрополию. С весны 1948 года спущена была в лагеря такая инструкция. 58-ю по окончании срока, за малыми исключениями, Освобождать в ссылку. То есть не распускать ее легкомысленно по стране, ей не принадлежащей, а каждую особь под конвоем доставлять от лагерной вахты до ссыльной комендатуры, от закола до закола. А так как ссылка охватывала строго оговоренные районы, то все они вместе составили какую-то еще отдельную хоть и в переслойку, страну между СССР и архипелагом, не чистилище, а скорее грязнилище, из которого можно переходить на архипелаг, но не в метрополию. 1944-1945 годы принесли ссылки особенно густое пополнение с оккупированно освобожденных территорий. 1947 49 из западных республик и всеми потоками вместе даже без ссылки мужицкой было много раз и много раз и много раз превзойдена та цифра в полмиллиона сыновных какую сложила за весь девятнадцатый век царская россия тюрьма народов за какие же преступления гражданин нашей страны в тридцатые сороковые годы подлежал ссылке или высылке Из какого-то административного наслаждения это различие все годы, если не соблюдалось, то упоминалось. Гонимому за веру Бродовскому, удивлявшемуся, как это его сослали без суда, подполковник Иванов разъяснил благородно, потому не было суда, что это не ссылка, а высылка. Мы не считаем вас судимым, вот даже не лишаем вас избирательных прав то есть самого важного элемента гражданской свободы. Наиболее частые преступления указать легко. Первое. Принадлежность к преступной национальности. Об этом следующая глава. Второе. Уже отбытый тобой лагерный срок. Третье. Проживание в преступной среде. Крамольный Ленинград район партизанского движения вроде Западной Украины или Прибалтики. А затем многие из тех потоков, перечисленных в самом начале книги, отструивались кроме лагерей и на ссылку, постоянно выбрасывали какую-то часть и в ссылку. Кого же? В общем виде чаще всего семьи тех, кто осуждался к лагерю. Но далеко не всегда тянули семьи, и далеко не только семьи лились в ссылку. Как объяснение потоков жидкости требует больших гидродинамических знаний, либо уж и только наблюдать бессмысленно ревущую, крутящуюся стихию, так и здесь. Нам недоступно изучить и описать, Все те дифференциальные толчки, которые в разные годы разных людей вдруг направляли не в лагерь, а в ссылку. Мы только наблюдаем, как пестро смешивались тут переселенцы из Маньчжурии, какие-то иностранно подданные одиночки, которым и в ссылке не разрешал советский закон сочетаться браком ни с кем из окружающих ссыльных, а все же советских. Какие-то кавказцы и среднеазиатцы, которым за плен не дали по 10 лет лагерей, а всего по 6 лет высылки. И даже такие бывшие пленные, сибиряки, которые возвращаемы были в свой родной район и жили там как вольные, без отметок в комендатуре, однако же не имели права выехать из района. Нам не проследить разных типов и случаев ссылки, потому что лишь случайными рассказами или письмами направляются наши знания. Не напиши письма А.М.А.Р. И не было бы читателю вот такого рассказа. В 1943 году в Вятское село пришло известие, что их колхозника Кожурина, рядового пехоты, не то послали в штрафную, не то сразу расстреляли. И тотчас к жене его с шестью детьми, старшей десять лет, младшему шесть месяцев, а еще с ней жили две сестры, две старые девы под пятьдесят лет, явились исполнители. Вы это слово уже понимаете, читатель, это смягчение для слова палач. И не дав семье ничего продать, изба, корова, овцы, сено, дрова, все покинуто на растаск, бросили их девятерых с вещичками малыми в сани и крепким морозом повезли за шестьдесят километров в город-вятку Киров. Как они не померзли в дороге, только знает Бог. Полтора месяца их держали на кировской пересылке и потом сослали на гончарный заводик под Ухту. Там сестры-девы пошли по помойкам, сошли с ума обе, и обе умерли. Мать же с детьми осталась в живых лишь помощью, безидейной, непатриотической, пожалуй, даже антисоветской помощью окружающих местных. Подросшие сыновья все потом служили в армии и, как говорится, были отличниками боевой и политической подготовки. В 1960 мать вернулась в родное село, и не бревнушко. Ни печного кирпича не нашла на месте своей избы. Такой сюжетик. Разве плохо вплетается в ожерелье великой отечественной победы? Не берут, не типичен. А в какое ожерелье вплести, а к какому разряду ссылки отнести ссылку коллег отечественной войны? Почти ничего не знаем мы о ней. Да и мало кто знает. А освежите в память. Сколько этих коллег и не старых еще шевелилось на наших базарах около чайных и в электричках в конце войны. И как-то быстро и незаметно они проредились. Это тоже был поток, тоже компания. Их сослали на некий северный остров. Зато сослали что во славу Отечества они дали обезобразить себя на войне. Того сослали, чтобы представить здоровой нацию, так победно себя проявившую во всех видах атлетики и играх с мечом. Там, на неведомом острове, этих неудачливых героев войны содержат, естественно, без права переписки с Большой землей. Редкие письма прорываются, оттуда известно и, естественно же, на пайке скудном, ибо трудом своим они не могут оправдать изобильного. Кажется, и сейчас они там доживают.